Глава 32. Время больших перемен Хеленпей радостно издал указ, а дзинцы еще более радостно его принял. Это заставило Хеленцы поумерить свое самодовольство и задумчиво смерить взглядом дзинцы. Он никак не мог понять, что в голове у этого все еще юного князя Наннина. Особенно Хеленцы и Даосли насторожились, когда дзинцы принялся без разбору использовать некие средства, чтобы тайно и в открытую сблизиться с Хеленджау, но, возможно, их опасения были необоснованы, ведь неизвестно, было это совпадением или же юный князь Нанина давно все замыслил. Однако люди в зале чувствовали все большее волнение. Хеленц от рождения был человеком, который лучше убьет невиновного, чем ошибется и отпустит кого-то. Неожиданно оказалось что все стоящие здесь знали, что в деле Лянгуана было что-то подозрительное, но помалкивали, словно их рты были запечатаны тройной печатью, только император и ожидавший указа посланник сохраняли оптимистический настрой. Цзиньци быстро покинул двор, чтобы Хэ и не успел поймать его, лицо вечно сдержанного и серьезного его высочества наследного принца все это время сверкало всеми красками, К сожалению, от судьбы не уйдешь. Хелен и оказался быстрее, чем он. Только Дзинцы подошел к дворцовым воротам, как увидел ожидавший его паланкин и выстроенных перед ним стражников, что напоминали грабителей на больших дорогах и как бы говорили своим видом «Хочешь пройти – плати». Он деланно улыбнулся, смело, будто не пытался сбежать, неторопливо подошел к паланкину и почтительно сказал «Приветствую, его высочество наследного принца! Садись!» Очевидно, Хэлэнь-И был зол, раз даже забыл о приличиях. Цзинцы потер нос и послушно подошел к паланкину, когда из него высунулась рука и насильно затащила его вовнутрь. Цзинцы пошатнулся и ухватился за двери паланкина, чтобы не растянуться на полу прямо перед Хэлэнь-И. Он осторожно поднял глаза, взглянул на напряженное лицо его высочества, наследного принца, и понял, что ему лучше сейчас склонить голову так, чтобы глаза смотрели на нос в изображении покорности. Хелен И холодно посмотрел на него и приказал, возвращаемся в восточный дворец. Паланкин его высочества, наследного принца, действительно был большим, мягким и обкуренным благовониями, однако дзиньцы Даже если ростом не доходил до журавля среди куриц, был высоким и стройным, потому размеров паланкина ему было несколько недостаточно, он вынужден был слегка согнуться и опустить голову, с трудом удерживаясь на ногах. То, что поначалу казалось нормальным, спустя долгое время стало по-настоящему невыносимым. Украдкой взглянув на Хэлэнь-И, Дзинци обнаружил, что его высочество наследный принц не смотрит на него, будто намеренно заставляя страдать. Тогда ему осталось лишь мысленно вздохнуть и понадеяться, что они доберутся до восточного дворца как можно скорее. Как только покачивающийся паланкин прибыл на место, Хэлэнь-И широкими шагами вышел, даже не взглянув на Дзинци. Цзиньци поспешил выйти пыточной и легкой пробежкой догнал его. Попутно воспользовавшись невнимательностью его высочества наследного принца, он попытался расслабить затекшие плечи. Лушень уже ждал в кабинете и потому увидел, с какой яростью Хелен и ворвался вовнутрь. Не успел он заговорить, как хелянь и в порыве гнева бросил со стола все, что на нем было — кисти, тушь, бумагу, тушницу на пол, а затем схватил чашку и, не глядя, швырнул в направление дверного проема. Осколки и брызги разлетелись во все стороны. Дзинцы замер у входа, посмотрев на промокший подол своего чиновничьего костюма и горько улыбнулся. «Наследный принц желает, чтобы этот слуга выслушал все в дверях? Заходи!» гневно крикнул Хелен и Дзинцы послушно вошел, Лушень вздохнул про себя, посмотрев на выражение лица Хелен и который, казалось, готов был сожрать кого-нибудь. Он решил, что слово вроде «Успокойтесь», здесь лишнее, и благоразумно промолчать. Хелен и указал на Дзинцы и долго повторял «Ты! Ты! Ты!» Руки его дрожали. Наконец он глубоко вздохнул, устал и сел, прошептав Дзиньбаюань, ты хочешь вывести меня из себя? Дзинцы склонил голову в знак того, что признают ошибку. Ты знаешь, что стало причиной восстания в Лингуане? Или кто такой ля Дзиндун? Спросил Хален И. Лушань нахмурился. В этот раз князь действительно поступил необдуманно. Император только приказал этому слуге расследовать причины восстания в Лингуане, но о ляо Дзиндуни... Мне кое-что все-таки известно, ответил Дзиньцы. Например, шесть лет назад он занял третье место на государственных экзаменах и был учеником великого ученого Лу Джинцина. Впоследствии он женился на младшей сестре чиновника императорской канцелярии у Дюньхуэя. После этого карьера его пошла в гору, он даже стал наместником Лингуана. Он сделал паузу и снова продолжил. Бу эй не был искусен и не славился здоровьем, потому преждевременно умер много лет назад, но зато он был племянником Дянь Сидзуна. Земли Лингуана – место, где каждый может делать, что хочет, ничего не опасаясь. Будь то водные перевозки, рыболовство, соляной налог или земледелие – все принесет выгоду, вот только эта дойная корова того господина. Гнев Хэлэнь И немедленно вырвался наружу. «Так ты знаешь», — сказал он, с трудом подавляя голос. Дзинцы с радостью попался на крючок. «Не будь я искусным мастером, не взялся бы за ремонт фарфора». «Какой еще мастер, Дзин Баюань? Ты хоть знаешь, как небо высоко и как земля огромна?» Хэлэнь И ударил кулаком по столу и чуть не лишился дара речи от злости. Ты знаешь, что правосудие в этом месте бессильно. Местные чиновники помогают друг другу, связи между ними слишком запутаны. Грубо говоря, это несокрушимая страна внутри страны. Сколько тебе лет? Что ты видел? Ты не боишься? Ты не боишься, что огонь, который ты сам разжег, сожжет тебя? Дзинци какое-то время ошеломленно наблюдал за таким суровым, но в то же время полным искреннего беспокойства Хэлянь-И и, наконец, вздохнул. Наследный принц знает, откуда у первого принца деньги. Конечно, Хелен и знал. Хелен Джао после смерти Фэн Юан Цзи приложил множество усилий, чтобы заполучить армию. Кроме того, ходили слухи, что ему хватило наглости обучить своих собственных солдат. Его недобрые мысли были видны, как на ладони. Если, если его высочество первого принца обвинят в измене, и заточат под стражу. Как думаете, наследный принц, каковы ваши шансы против второго принца? Хэлянь И замер. Если я не поеду, то кто поможет людям добиться справедливости? — продолжил дзинцы. Цзи. А если поедет кто-то еще, люди смогут добиться правосудия, то удастся ли Хэлянь Джау избежать его? Юноша опустил глаза. Сделав глубокий вздох, кристально чистая холодная аура наполнила черты его лица ваше высочество, царство Юй хоть и невелико, но подобно баррикаде, если оно падет, то, когда погибнут губы, зубы пострадают от холода, — отчетливо произнес он. Лушень минуту молчал, а потом сложил руки перед собой и поклонился Дзинцы. Этот слуга не видит дальше собственного носа и в прошлом часто неверно понимал князя. Дзинцы махнул рукой, сказав, что недостоин подобного. Хелен Иже Во все глаза уставился на него, только долгое время спустя он дрожащим голосом спросил «Ты... ты делаешь это ради меня?» В тот момент Халяньи и вдруг захотел заключить его в объятия, захотел отказаться от забот о семье, государстве и народе, что давили на его тело и разум, хотел больше не думать и не желать связь, которую не позволял себе иметь». Он захотел сказать отныне, даже если ветер станет подобен ножу, а и не кинжалу, я сделаю все, чтобы защитить тебя. В этом мире, в этой жизни есть лишь один важный для меня человек, и не нужны мне священные горы и реки огромных просторов имперской земли. Но Хелен и в конце концов был Хелен и Он мягко закрыл глаза и некоторое время посидел в тишине, чтобы подавить свои чувства. Все эти нежные мечты были лишь выдачей желаемого за действительное. Он не мог погубить себя, и тем более не мог погубить его. В основном ради людей. Цзиньци все еще выглядел так, словно ему все нипочем. Словно свист феникса прозвучал за розовыми облаками заката, что за неизвестный играет за стеной. Каждый имел свои проблемы и привязанности, Хитроумные расчеты дзинцы были сделаны не ради Хэлэнь-И. Хэ и строил свои планы тоже не ради дзинцы. Это чувство в груди было слишком эфемерным. Исчезало с первым же порывом ветра и звучало все тише, тише. Однако за стеной словно находился край неба, место, до которого невозможно добраться. Хэлэнь-И в тот момент выглядел подавленным и уставшим. Дзинцы отчетливо видел его. За триста лет никто не понимал этого мужчину лучше, чем он, но Дзенци насмешливо подумал, что если у каждого человека были свои кандалы, то они с Хэ Лянь И, вероятно, никогда не были связаны одной цепью. Казалось, этот вечер был обречен стать бесконечным. Вскоре, после того, как дзинци вернулся в свое поместье, Хеленджао лично зашел к нему и вручил сто тысяч лян на дорожные расходы, а затем написал имена нескольких человек назвав их старыми знакомыми. Они когда-то задолжали ему, потому Дзинцы сможет обратиться к ним в случае возникновения трудностей во время расследования. На его лице не было и намека на высокомерие. Увидев Дзинцы, он сделался ласковым, словно настоящий старший брат. Хэлянь и в одиночку покинул дворец и вернулся только на следующий день. Суцин Луань после его ухода нашла на белоснежных простынях несколько бутонов красной сливы. Улыбка, наконец, исчезла с ее лица, и горькие слезы окропили щеки. Через некоторое время Хэ Лянь И тайно приобрел поместье за пределами дворца и поселил Суцин Луань там, так, что даже демонам было об этом неизвестно. С этого момента столица лишилась несравненной красавицы, что пела на реке Ваньюэ в канун Нового года госпожи Цинлуань. Пребывая в смятении, душой и сердцем Уси вместе с Нуаха в повседневной одежде будто бы вышел прогуляться. Бесцельно бродя по улицам, он вдруг обнаружил, что без пышность и великолепие столицы потеряли всякий смысл. Наконец, он остановился под окнами изумрудного дворца. Теперь это был изумрудный дворец, а не зал Орхидей. Потому там отказывались играть даже самую малость изящные культурные произведения. Молодая девушка, исполняя народную песню, флиртовала с почтенными гостями, а те шумно кричали «Браво!». Увидев это, Нуаха тут час покраснел. Здоровый взрослый мужчина смущенно схватил уси за краешек рукава. «Шаман, зачем мы здесь?» Погруженный в свои мысли... Уси не успел опомниться, как его прервали внезапным вопросом, и небрежно спросил «Скажи, что делать, если я не знаю, нравится ли мне один человек?» «Это легко», — ответил Нуаха. «Если тебе кто-то нравится, ты будешь постоянно думать о ней, ты будешь стремиться выполнить ее любое желание, а главное, ты будешь хотеть постоянно видеть ее счастливой и скучать, если она далеко». Уси замер, сердце его словно пропустило удар. Заметив его состояние и прибыв к этому их местоположению, Нуаха сам собой все неправильно понял. Удивившись на мгновение, он попытался прощупать почву. Человек, который нравится юному шаману, не подходит ему по статусу? Конечно, не подходит, он же мужчина, подумал Уси и кивнул. Недопонимание усилилось. Аха отличался от Асинлая тем, что обладал большим спокойствием, чем этот храбрый, честный, но простодушный и импульсивный здоровяк. Подумав, он осторожно спросил. Тогда она красивая, добрая, хорошо относится к юному шаману? Он мужчина, подумал Уси. Эта красота отличается от нежной женской. Однако он все равно невероятно хорош собой, нрав его тоже хорош, а на лице всегда улыбка, как бы сильно он ни злился. В итоге Уси снова кивнул. Но Аха поднял голову, взглянув на вывеску изумрудного дворца и множество красивых девушек, что встречали и провожали гостей, а затем сказал, будто бы утешая самого себя. «О человеке нельзя судить по внешности. Иногда люди со стороны выглядят очень плохими и поступают соответствующие, но если она добра к тебе, и это от всего сердца, то я не умею говорить красиво, но вообще...» В этом есть смысл. Уси подумал, что дзенци иногда действительно был очень плохим, особенно ему нравилось обманывать других. Возможно, этот парень считал, что лгать и менять маски ⁇ это все равно, что есть рис и пить воду. Но к уси он всегда был добр. Тогда уси кивнул. Думаю, иногда он действительно любит лгать и обманывать людей, но он не любит обманывать меня и хорошо ко мне относится. Нуаха тоже кивнул и сказал, «Юный шаман, мы в нянь не обращаем внимания на статус и положение семьи. Если ты искренен по отношению к ней, а она по отношению к тебе, то можешь жениться на ней. Мы тоже ее примем». Уси в замешательстве посмотрел на него и вдруг почувствовал, что Нуаха мыслит шире, чем он. В этот момент с верхнего этажа донесся мягкий женский голос, «Я хочу быть с ним». «До самой смерти». Эти слова, словно молоток, ударили прямо в сердце. Уси чуть не сошел с ума. «Я хочу быть с ним. До самой смерти».